Глава 15. Ребекка Гриндал. Я закрыла за собой дверь спальни и прислонилась к стене. Бесконечно длинный день закончился, и можно было уйти в свои покои и больше не изображать перед родными оптимизм и веселье, в то время как душу раздирает тягучая тоска. Кимли не было уже двое суток, и я не знала, где он и что с ним. А главное, никто не мог мне сказать, как долго еще продлится его отсутствие. Артур до сих пор не вернулся. Анна волновалась, но старательно это скрывала. Отец на все мои вопросы твердил только одно. «Не думай о плохом, дочь. Все будет хорошо». Но чем чаще он это повторял, тем меньше я в это верила. Раньше, когда могла видеть, я не замечала многих вещей. Например, я даже не догадывалась, каким разным бывает молчание или как много оттенков у выражения «всё будет хорошо» а еще я не умела слушать людей тишину мир и только теперь оставшись в темноте слепоты научилась различать мысли и настроения собеседника ложь и правду любовь и неприязнь странно конечно шутит судьба думала ли я отправляясь в рогдан что найду в этом старом мрачном замке свое счастье нет конечно Вернее, я была уверена, что ничего, кроме скуки, в ссылке меня не ждет. И вот, пожалуйста. Я не только нашла там мужа, но и умудрилась влюбиться в него. Да, теперь можно было честно признаться самой себе, что мне хватило одного взгляда на портрет ледяного красавца-канцлера, чтобы потерять власть над своими чувствами. А потом я долго сопротивлялась, не желая признавать очевидное. Я усмехнулась и провела ладонью по лбу. «Любовь. Моя любовь сейчас далеко». «Где же ты, Тиан?» — прошептала я. Тонкая нить безвольно повисла в руке. Она едва светилась, почти не рассеивая окружающую тьму, и мне казалось, что другой ее конец уже не связан с Кимля. «Глупости. Я сама себе придумываю всякие страхи. С Тианом все в порядке». Я специально произнесла это вслух, но слова упали в пустоту, не находя отклика в моей душе. Оторвавшись от стены, осторожно прошла к окну и подставила лицо свежему ветру. «Эх, сейчас бы забраться в двиг и рвануть ввысь за облака. Я бы мигом отыскала мужа, небо никогда меня не подводило». Внутри возникло непреодолимое стремление выйти из дома, подняться на двигро и завести мотор железной птицы. Я бессильно сжала руки, но тут же распрямилась и вскинула голову. «Ничего, еще не все потеряно. Вот вернется ко мне зрение, и тогда...» Тихий звук заставил отвлечься от мечтаний. «Ребекка, нужно поговорить». Услышала я голос императора, а вскоре и сам Ричард появился в комнате. С ним вошел кто-то еще. Женщина. Тонкий цветочный аромат духов показался мне очень знакомым. "Бэки, Тей?» Я обернулась на голос и ощутила крепкое объятие подруги. «Ох, Бэки, как же я соскучилась!» — схлипнула Тей, целуя меня в щеку. «Подожди, как ты здесь оказалась?» «С Ричардом прилетела!» «С Ричардом?» Я удивленно отстранилась от Тайры. «Да, Ребекка, я взял ты с собой, она давно рвалась с тобой увидеться», — вмешался император, и я повернулась на его голос. «Ваше Величество!» Реверанс вышел так себе. «Рад встрече, Бекке!» — тепло отозвался Ричард и обратился к Тей. — Я вас оставлю, но ненадолго. Нам с Ребеккой еще предстоит разговор. — Хорошо, — ответила Тэй. И в ее голосе появились какие-то особые нотки, непривычные и незнакомые. — Постойте, я, наверное, чего-то не понимаю? Я попыталась сосредоточиться. Если Тэй называет правителя по имени, а тот возит ее к подругам, значит... «А что это значит?» «Тэй, может, объяснишь, что происходит?» Я напряженно ждала ответа. Вспомнилась недавняя таинственность Тэй, ее нежелание рассказывать о своей жизни, долгое пребывание в столице. Неужели это то, о чем я думаю? «Ричард сделал мне предложение», — тихо сказала Тэй. В ее голосе я расслышала затаенную радость. Слепота научила меня быть внимательной к подобным мелочам. Новость, мягко говоря, ошарашила. Ты и император. Кто бы мог подумать? — И что ты ответила? — машинально спросила у подруги. — Я люблю его, Бекки, — решительно ответила Тэй. — Очень люблю. Никогда раньше даже не представляла, что можно кого-то так любить. — А Ричард? Он тоже тебя любит? Я надеюсь. Дик, он необыкновенный, Байки, Ох, какая же я была дурочка. Помню, когда меня представляли ко двору, я едва сознание не потеряла от страха. Я тогда даже глаза на императора боялась поднять. И как вы поняли, что любите друг друга? «После того, как ты вернулась в Фронос, Ричард пару раз вызывал меня во дворец, расспрашивал о тебе, пытался выяснить подробности твоих отношений с мужем. Нет, ты не думай, ни о чем серьезном, я ему не рассказывала. Он задал пару общих вопросов, типа того, общаемся ли мы с тобой, и как твои дела, а потом мы говорили о самых разных вещах, о книгах, о цветах, о том, что каждый из нас любит». Я сама не заметила, как перестала бояться императора. С каждым днем я все сильнее ощущала, что уже не могу обходиться без этих встреч. Скучала по Дику, рвалась его увидеть. ты да и прерывисто вздохнула и сжала мою руку. А когда Дик сделал мне предложение, я едва не умерла от счастья. О, Бекки, если бы ты только знала, как я его люблю... Мне кажется, он больше не думает об императрице Беатрис. И когда свадьба? Мне показалось, что не стоит углубляться в тему первого брака императора. Ни к чему, Тэй, думать о том, что было до нее. Хватит того, что я сама столько времени страдала из-за бывшей жены Тиана. Для Тей такой участи я не хочу. «Через месяц. еще столько всего нужно сделать» вздохнула подруга. «Я порой жалею, что мы не можем просто пойти в храм и принести клятвы единому». «Зато у тебя будет настоящая королевская свадьба», усмехнулась я. «Помнишь, ты в детстве мечтала о принце?» «Мечты сбылись, за исключением того, что тебе достался не принц, а целый император». Бэки, вечно эти твои шуточки!» «Никаких шуточек. Я же тебе обещала, что ты обязательно встретишь настоящего мужчину, как из рассказов тетушки Грэндолин. Ну вот, так и случилось». «Точно. Ты обняла меня, прильнула щекой к щеке и шепотом спросила. Ты сама как? Справляешься?» «С переменным успехом», — хмыкнула я. «Правда, стараюсь верить в лучшее». «А врачи что говорят?» «Ну, Легре у нас оптимист. Пытается разработать специальную сыворотку. Ему Тиан какую-то идею подсказал. Вот бьется теперь. Даже лорда Корна привлек. Надеюсь, вместе у них что-нибудь получится». «Обязательно получится, Бекки. Надо верить. Лорд Корн настоящая легенда. Ему под силу невозможное. Он найдет решение. Вот увидишь». «Тей...» Обняла меня еще крепче. Ты сильная, Беки, ты справишься, твердо сказала она, и я удивилась переменам, произошедшим с подругой. В нашем дуэте именно она всегда нуждалась в утешении, а сейчас мы словно поменялись ролями. ты повзрослела, окрепла, и ей больше не требовалась чья-то поддержка. Она сама могла ее оказать. Сорта не повезло, улыбнулась я. Ты будешь хорошей императрицей, Тей. Если вы закончили, я хотела бы поговорить с Ребеккой. Раздался голос Ричарда. Я не сумела уловить, когда он вошел в комнату и не знала, как много он слышал, но не стала скрывать свою осведомленность. Поздравляю с предстоящим бракосочетанием, Ваше Величество, и очень за вас рада. Спасибо, Бекки, отозвался Ричард. Я не видела императора, но мне казалось, что он изменился. Исчезла суровая отрешенность. Голос звучал живо и молодо. И казалось, что Ричард скинул с плеч добрую сотню лет. Вот только я почему-то не была до конца уверена в его чувствах. Тэй все время говорила о том, как она влюблена, но ни разу не сказала о любви самого Ричарда. «Тэй, подожди меня в гостиной» попросил император невесту, и я постаралась выкинуть из головы ненужные мысли. Это ненадолго. Пока Бекки поцеловала меня Тей. Еще увидимся!» Она вышла, а я напряженно ждала, что скажет мне Ричард. В груди возникло неприятное, ноющее чувство, то самое, что всегда предрекало неприятности. «Ваше Величество?» Не выдержав, обратилась к императору. «Скажи мне, Беки, что ты видишь?» — спросил тот. «Темноту». «А нить? Араим? Ты его ощущаешь?» «Я его вижу и чувствую на ощупь. Он гладкий, как шелк, и светится». «И сейчас?» «Сейчас нить потускнела и не стало прежнего натяжения». «Понятно», — задумчиво сказал император и замолчал. А «Почему вы спрашиваете, Ваше Величество? Что-то случилось с Себастьяном?» Сердце дернулось, а потом забилось. Быстро-быстро. «Успокойся, Ким Кимли тут ни при чем. Я пытаюсь понять, как вернуть тебе зрение. Если ты видишь Араим, значит, не все потеряно». «Хорошо, если так», — кивнула я, но думала не о собственном зрении, а о муже». «Почему-то мне казалось, что император лукавит». «Слишком уж поспешно он заговорил о моей слепоте». «Ваше Величество, а вы уверены, что...» «Можешь обращаться по имени, Бекки», — перебил меня император. «Мы с тобой достаточно близкие родственники, чтобы избегать официоза». «Хорошо», — кивнула я. «Вы уверены, что с моим мужем все в порядке?» «Да», — твердо ответил император. «С Кимли все в порядке. Не волнуйся о нем, Бекки. Он скоро вернется. «Откуда такая уверенность?» «Я слежу за ситуацией Ричард взял меня за руку и неожиданно спросил. «А где твой зверь?» «Шанти?» «Спит». Облюбовал себе место в гардеробной и отключился. Я не стала уточнять, что спит Арс исключительно на половине Тиана, уткнувшись носом в его одежду. «Да? Ну, ладно». Я услышала, как скрипнуло кресло, и император поднялся. «Рад был тебя увидеть, Беки. тепло сказал он. «Всего доброго, Ричард», — попрощалась я. Утро началось с тихого стука в дверь и голоса мамы. Беки, ты проснулась?» Мамуля вошла в спальню и комнату окутал тонкий аромат ее духов. «Фрезия и апельсин». «Что-то новенькое? А как же любимые Гверцы? Она же никогда им не изменяла!» «Детка, ты прекрасно выглядишь!» Мне достался поцелуй в щеку и нежное объятие. «Спасибо, мам! Подозреваю, что ты тоже!» Я улыбнулась, старательно скрывая собственную тоску. Со вчерашнего дня это не только не прошла, но даже усилилась. А еще я чувствовала, как беспокоится ребенок. Это, конечно, могло показаться странным, но я отчетливо ощущала тревожные импульсы, атакующие сердце. Или все это — игры моего подсознания?» Я провела полбу рукой, пытаясь прогнать тяжелые мысли, и усмехнулась. «Надо же! Сама не заметила, как переняла у мужа его любимую привычку. «Как ты себя чувствуешь, Бекки?» В голосе мамы звучало плохо скрытое беспокойство. Новость о моей беременности их с папой не очень обрадовала, и теперь родители переживали, что я слишком слаба, чтобы выносить здорового ребенка. Я сама слышала, как отец вчера вечером сердито ворчал. «Это безумие, Ди! Она на ногах еле держится! Какая беременность! Пусть сначала окрепнет, наберется сил, а определится с этим своим...» «Мужем, а тогда уже и решает, рожать от него детей или нет». «Я как раз хотела поговорить с родителями и подошла к отведенным им покоям, но, уловив, о чем идет речь, остановилась перед дверью». «Ты преувеличиваешь, Алекс», — неуверенно ответила мама. «Бэке говорит, что хорошо себя чувствует». «Нашла кого слушать», — сердито фыркнул папа. «Твоя дочь хоть раз призналась в том, что ей плохо». «А? То-то же, она и умирать будет с улыбкой на губах. Ты что, сама не видишь?» «Этот ребенок вытягивает из нее все силы. Ребекка уже на тень похожа, похудела, в чём только душа держится». «Нет, нужно что-то делать. Надо избавляться от этого. От этой проблемы». «Алекс, ну что ты говоришь? Ты понимаешь, что бэкки никогда на это не пойдет. Она любит Себастьяна и рада беременности. Ты бы видел, как она сияет, когда говорит о своем малыше. Для нее он не просто пара клеток, а живое существо, сын. — Глупости, — отрезал отец. — У нее еще будет возможность родить, ты должна с ней поговорить. — Нет, — в голосе мамы прозвучала непривычная твердость. «Ди, ты что, не слушала меня?» «Я ничего не буду говорить Ребекке», — упрямо повторила мамуля. «Что ж, я сам ей скажу». После паузы резко выдохнул родитель. «Не советую, если не хочешь потерять дочь», — тихо произнесла мама. «Ребекка тебе этого не простит». «Крёв садри выругался отец и принялся нервно мерить шагами комнату. «Как ее угораздило связаться с этим проклятым Кимля! Я сразу говорил, что ни к чему хорошему их брак не приведет, И вот, пожалуйста, моя дочь теперь колека, а этому ледяному хоть бы что!» «Перестань, Александр!» — возмутилась мама. «Себастьян не виноват в том, что произошло. Если бы не он, мы могли бы никогда не увидеть нашу дочь». Папа что-то буркнул, послышался тихий звук поцелуя и чуть слышный мамин шепот. Ну, хватит, дорогой, все не так плохо. Бекки у нас сильная, она обязательно справится. Я тогда осторожно отошла от двери, предоставляя Мамуле самой успокаивать отца, и сейчас мне ужасно хотелось обнять ее, прижаться, как в далеком детстве, когда она была неизвестной писательницей, а всего лишь моей мамой. «И забыть обо всех бедах. Но я не могла позволить себе подобной слабости. А я пришла позвать тебя в сад. В твоем положении полезно пройтись перед завтраком, тем более что погода сегодня просто чудесная», — воодушевленно сказала мамуля и предложила. «Давай я помогу тебе одеться». «Да». Последний раз она одевала меня, когда мне было пять лет, Неожиданная забота тронула до глубины души. «Выбери какое-нибудь платье», — предложила я, — «на свой вкус». «О, на мой вкус у тебя ничего подходящего нет», — рассмеялась мама. «Придется довольствоваться твоими экстремальными нарядами». «Тогда принеси мой любимый синий сарафан». «Мне всегда нравилось творение Уго Народски», — Этот модельер был малоизвестен за пределами Кроода, но вещи, которые он создавал, могли соперничать с самыми раскрученными брендами мира. Мама молча принесла наряд и помогла мне одеться. «Ну как?» — я с надеждой ждала ответа. То, что сарафан стал мне велик, наводило на грустное размышление, но я хотела верить, что все не так плохо. «Замечательно, детка», — После небольшой заминки преувеличенно бодро ответила мама, и это ее выдало. Получается, все очень плохо. Я представила открытые костлявые плечи с болтающимися на них тонкими бретельками и принялась молча снимать сарафан. «Бэки, ну что ты? Все же хорошо?» «Конечно, хорошо!» Я согласно кивнула в ответ и улыбнулась. Только я тут вспомнила, что у меня есть потрясающий комбинезон, а я его еще ни разу не надевала. Куда же я его убрала? Я направилась в гардеробную, слушая, как мама тихо разговаривает с Шанти. «Упрямая у тебя хозяйка, да, малыш?» — спрашивала она. А мой Арс с готовностью утвердительно тявкал. «Маленький предатель!» — мысленно буркнула я. В ответ пришла волна возмущения, которая тут же сменилась обожанием, и мой зверюга мгновенно оказался рядом, мягко бодая меня своей тяжелой пушистой головой. Вскоре я на ощупь нашла комбинезон, оделась, и мы с мамой спустились в сад. Солнце приятно грело кожу. На деревьях весело щебетали птицы. Воздух пряно благоухал цветами. Вечное лето Хроноса. «Интересно, как долго мы с Тианом будем жить на этом острове?» «Мне почему-то казалось, что наш ребенок обязательно должен родиться в Сарте, в родовом замке Кимле. Нужно будет сказать об этом Тиану, когда он вернется. Ведь когда-то же он вернется? «Бекки, мы с папой хотели предложить тебе пожить у нас», — отвлекла меня от размышлений мама. «Спасибо, конечно, но нет». «Ребекка, пойми, мы беспокоимся. Ты тут совсем одна, ни друзей, ни родных, и Себастьян все время чем-то занят, а дома тебе будет хорошо, и мы всегда сможем помочь. Мам, мой дом здесь, и Анна мне помогает, но я благодарна вам с папой за поддержку». «Дорогая, а тебя не напрягает общение с бывшей женой твоего мужа?» осторожно поинтересовалась мама. «Знаешь, сейчас уже нет», задумчиво произнесла я. «Мы с Энн поговорили, и этот разговор помог мне лучше понять Тиана и то, что было в его прошлом. К тому же рядом с Анной мне как-то спокойнее». «Да, я заметила, что она на тебя хорошо влияет, и меня это, честно говоря, удивило». «Вот видишь, Улыбнулась я и спросила. «Я так понимаю, вам пора уезжать?» «Папе нужно работать», — виновато ответила мамуля. «Но я останусь с тобой», — тут же добавила она. «А как же твои книги?» «Подождут мои книги. Ты важнее». Я ничего не смогла ответить. С самого детства я привыкла, что родным нет до меня никакого дела. Папа сутками пропадал на работе, Мама всегда была в творческом поиске. Мартин терпеть не мог, когда его отвлекали от учебы. И я постепенно поняла, что никому не нужна. Поначалу, конечно, меня это расстраивало, но потом я увлеклась Двигорами, и боль притупилась. Небо заменило мне все. И вот сегодня, впервые услышав от мамы, что я нужна ей больше, чем дело всей ее жизни, Я растерялась и принялась убеждать родительницу, что вполне справлюсь сама, и ей вовсе не обязательно оставаться. «Перестань, Бэки. Неужели ты не понимаешь, что я не могу писать о каких-то выдуманных чувствах, когда моя собственная дочь страдает?» «С чего ты взяла, что я страдаю?» «Он вернется, Бэки. Обязательно вернется. Не отвечая на мой вопрос, тихо сказала мама. И я поняла, что она догадалась о моих мыслях. Даже не сомневайся, а я пока побуду рядом и помогу тебе его дождаться. Мы прогулялись по саду, а когда подошли к дому, навстречу нам вышел папа. «Алекс, ты уже собрался?» — спросила мама. «Да, Ди. Звонили из министерства, сегодня в обед мне нужно быть в Сарте», — ответил отец и обратился ко мне. «Ребекка, ты подумала над нашим предложением?» «Спасибо, па, но я останусь дома. Тем более, что Тиан должен скоро вернуться, так что я подожду его здесь». «И все же подумай как следует», — недовольно сказал родитель. «Нечего тебе одной сидеть, пока твой муженек где-то бродит». «Алекс!» — укоризненно воскликнула мама. «Что, я не прав?» «Где его Дорк носит?» — в сердцах высказался папенька. Бросил больную жену и умчался куда-то. «Перестань, пап!» — голос почему-то охрип. «Себастьян скоро будет дома, а ты поезжай и маму с собой забери». Бэки, «Ничего, мам, я справлюсь, а тебе лучше поехать с папой». Я слишком хорошо знала свою маму и понимала, что она долго не выдержит без отца, без своих книг, без встреч с читателями, без приемов и презентаций. Она начнет скучать, страдать, потом впадет в депрессию, и мне же придется ее утешать. Первая радость от решимости Мамули бросить ради меня свою насыщенную событиями жизнь уже прошла, и я снова трезво смотрела на вещи. Ну раз наша дочь так уверена, что справится без нас», — иронично хмыкнул родитель, «поехали домой, Ди. Нечего тебе здесь сидеть». «Но я обещала Ребекке». «Мам, не переживай, у меня куча помощников, и шанти». «А папа без тебя там погибнет голодной смертью, потому что будет работать без отдыха и совсем забудет про еду». Мама попыталась возражать, но мне удалось ее уговорить, и вскоре они с отцом уехали. А я позвала Шанти и направилась к двигуру. Пусть я не могу летать, но просто посидеть в двигоре мне ведь никто не запрещает. Себастьян Кимля. Тихий, надоедливый стук капель казался невыносимо раздражающим. Кап-кап-кап он с трудом открыл глаза и попытался понять куда его занесло каменная пещера низкие своды темнота запах разложения что за дорогого шуточки он же точно помнит что открывал портал ворота ее как его занесло в подземелье и куда делось тело артани Глаза привыкли к темноте, и он сумел разглядеть едва заметные серебристые вкрапления, просвечивающие в красноватой породе. Внутри все похолодело. Он с трудом поднялся, ощупал стены, сделал несколько шагов, проводя рукой по холодному камню и едва не застонал от отчаяния. Похоже, его занесло в заброшенные шахты Иридона» в места, где когда-то добывали проклятый металл, блокирующий магию и волю. В прежние времена Ирвий пользовался бешеной популярностью среди работорговцев и магов. Первым он давал неограниченную власть над рабами, а вторым — возможность ставить рискованные эксперименты. И никакие доводы разума не могли заставить людей отказаться от проклятого металла. Правда, Теодору удалось протолкнуть в Совете закон, запрещающий использование Ирвия, но еще долгие годы на окраинах Альянса шла бойкая торговля этим металлом. Да что там, он и сам однажды нарушил этот запрет. Вспомнилась молодость, собственная глупая бравада, приведшая его в Иредон, и путешествие по заброшенным шахтам в поисках подходящего куска Ирвия. Он тогда поспорил с Корном, что сумеет пробраться через защиту, найдет чистую жилу и привезет в Сарту сто барнов руды. Спор он выиграл, но потом еще два месяца восстанавливал силы и ждал возвращения утерянной магии. Да, жизнь умеет подшутить. Меньше всего он хотел бы повторять ту глупую выходку, но, видно, у судьбы другие планы». Он медленно двинулся вдоль стены, но тут же споткнулся обо что-то и рухнул на землю, застонав от боли. Обгоревшую ногу полоснуло огнем. «Наш сатар!» Сцепив зубы, он попробовал встать, но ничего не получилось. Нащупал рукой предмет, о который запнулся, и усмехнулся. Ну, хоть на один вопрос ответ появился. Не узнать то, что осталось от темного мага, он не мог. «Толстая цепь на шее, длинная борода, крючковатый нос». Похоже, старик позаботился о том, чтобы после смерти попасть в Иридон. А он, прихватив тело мага, оказался здесь вместе с ним. Вкрапление Ирвия слабо замерцали. «Шерк!» Он ощутил, как сила металла подбирается к сердцу. «Еще несколько часов, и он лишится половины своей магии». «А если пробудет тут сутки, то попросту потеряет сознание?» «Крёвсатаря! Интересно, почему Артани выбрал именно каменоломни?» «Хотя это-то как раз понятно? Видимо, темный маг желал отомстить за свою смерть и лишить врагов магии и жизни?» «Мерзкий старик!» Все предусмотрел, а он, разгоряченной победой, не подумал об опасности». Он снова попытался подняться и тут же с криком рухнул на пол. Нога распухла и горела огнем. Во рту все пересохло, глаза слезились, голова раскалывалась от боли. Шарк только лихорадки не хватало. Вторая попытка подняться не увенчалась успехом. И третья. И седьмая. После очередной неудачи он обессиленно откинул голову и уставился в едва различимый потолок. Правда, видел не грязные своды пещеры, а смеющееся лицо Ребекки. Слышал голос жены, ощущал тонкий аромат ее духов. «Бекки!» Нога горела все сильнее, тело одеревенело, дыхание с хрипом вырывалось из пересохшего рта. Он лежал на влажном полу пещеры, чувствуя, как истощаются силы, как слабеют удары сердца. И в душе все явственнее отдавались слова брачной клятвы, пока смерть не разлучит нас. Нет, он не собирается умирать вот так, в грязи заброшенной шахты. Глухо рыкнув, он дернулся и превозмогая боль, пополз вперед. Медленно. С остановками и долгими попытками отдышаться, все что угодно, только не сдаваться, он выживет, вырвется из этой ловушки и вернется домой к жене и сыну.